не одобрял ее только теоретически. Теперь же неодобрение его еще усилилось тем неприятным впечатлением, которое он получил в приемной адвоката. «Сейчас выйдут», — сказал помощник, и действительно, через две минуты в дверях показалась длинная фигура старого правоведа, совещавшегося с адвокатом и самого адвоката. Адвокат был маленький,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 «Я имею несчастье», — начал Алексей Александрович, — «быть обманутым мужем и желаю законно разорвать сношение с женою, то есть развестись, но притом так, чтобы сын не оставался с матерью». Серые глаза адвоката старались не смеяться, но они прыгали от неудержимой радости.